Владимир Поселегин. Новик. Порт Владивосток. Полтора месяца спустя. 6 мая. Полдень. Офицерская палата военного госпиталя. Открыв глаза, я медленно повёл имя из стороны в сторону, с некоторым трудом, так как была сильная слабость после долгой болезни, поворачивая голову. Больничная палата. Чёрт, как же я так опять, а? Сидевшая рядом сестра милосердия из добровольных помощниц, Заметив, что я очнулся, тут же оживилась и, дав мне напиться, выбежала из палаты. Уже через час, я ещё был в сознании, прокручивая перипетии последних сражений, где после купания в ледяной воде минировать английский броненосец пришлось лично, меня снова свалила горячка простуды. Тут двери вдруг распахнулись, и широким шагом в палату вошёл адмирал Макаров. Свита, видимо, осталось снаружи, а за ним... «Бежать, нужно бежать». Сразу же машинально подумал я и отдал телу команду вскочить с кровати и рыбкой уйти в приоткрытое окно. Однако тело подвело меня и осталось лежать, лишь чуть пошевелило рукой и повернулась на бок от моего желания сбежать. Чёрт, в этот раз удрать не получилось. Я был полностью во власти недавно назначенного нового наместника и его гостя. «Ну что, Отрак?» — подходя сказал адмирал. «Наконец мы снова встретились. Хватит бегать, пора и поговорить». «Думаю, ты узнал, посетители. Разреши представить тебе». Тут раздался стук в дверь, выделенный мне на отроки каюты, и я так и не услышал, как Макаров представляет гостя. Хотя это было излишне, я и так узнал его. Резко сев на достаточно широкой койке, тут же поморщился от накатившей головной боли и потер затылок. Глюки адмирала и императора российского таяли перед глазами. Тьфу ты, привидится же такое ведь не принимал ничего, просто лёг отдохнуть на часик, пока мы с неизвестным конвоем сближались. В этот раз, похоже, допинг из кокаина не потребовался. Опять видение. Хм. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы избежать попадания в госпиталь. После этого крикнул. «Встал! Что там?» Дверь открылась, и в каюту заглянул молоденький вихрастый рыжий матрос из освобождённых русских моряков. Кажется, это был матрос палубной команды на крейсере, Я точно не помню, хотя активное участие принимал в распределении команды на крейсер, когда люди находились ещё в лагере для военнопленных под Токио. Точно, это моряк торгового судна, что вёз, по мнению японской стороны, военную контрабанду. Мы вошли в зону открытия огня, сменили курс, и ветер начал сносить дым в другую сторону. Наш флаг стало видно и капитаны судов забеспокоились. Речитативом выдохнул тот, видимо, на память сообщив всё, что ему велел передать капитан боевого корабля. «Капитан приказал сообщить, что почти у всех британские флаги, у трёх вроде японские». «Отлично, иду». Матрос, который о военной субординации пока имел смутное представление, убежал, а я стал натягивать сапоги, так как прилёг отдохнуть полуодетым. Хотя шли мы практически на встречных курсах, не на полном ходу, но до самой встречи оставалось часа два, вот я и решил прилечь, а то уж больно день был суматошный. Да и половина команды также отдыхала. Лишь абордажная команда готовилась. Скоро у неё будет то, как много работы. Всё же, полунадев один сапог, я задумался. Выходить на палубу снова в форме японского флотского офицера не стоило. Поэтому быстро скинул её с себя и, подойдя к своим вещам, чемоданам и узлам, нашёл в одном из кофров гражданскую одежду. Так оно как-то лучше будет. Жаль, моя форма прапорщика по адмиралтейству пропала с другими вещами. Ну что ж, будем обходиться тем, что есть. Да в принципе я сам снял русскую форму, пообещав себе её больше не надевать, так что буду воевать по гражданке. Только я успел застегнуть верхние пуговицы, как наш бронепалубный крейсер содрогнулся от залпа. Особо неожиданным это для меня не было. Командир крейсера имел неоднозначные приказы, данные мной. Японцев топить, англичан досматривать. Если есть военная контрабанда, то тоже топить. Те же суда, что имели превосходные ход и радиостанции, брать в качестве трофеев. У меня были на них свои планы. Так что, раз крейсер дал полный бортовой залп, значит, мы проходили мимо одного из японских пароходов. Странно только, что не обошлось парой палубных орудий. К чему тратить ценный боезапас на обычные грузовые суда? Надо узнать, к чему это. Быстро посмотрев в зеркало, как я выгляжу, умыться успел в тазике, что стоял у окна. Я поспешил наверх, очень уж хотелось узнать, как обстановка снаружи. В окно было видно три судна, что активно дымили, уходя в разные стороны. Сообразили, наконец, кто к ним подошёл, да поздно. А вот того, кого мы обстреляли, в окно было не видно. Взлетев по трапу наверх, я сходу забежал в боевую рубку, тут же потребовав доклада. «Что у вас?» Пришлось переждать, так как последовал повторный залп. В принципе, на кого оба обрушились, я успел рассмотреть, ещё когда поднимался бегом по трапу. Впечатляющие результаты. Оказалось, лейтенант совместил оба залпа. Часть орудий были направлены на ближайшие японские суда. Всё же сближаться мы стали именно с ними. Благо, те шли как бы отдельной группой, а другие орудия открыли заградительный огонь. У конвоя имелось сопровождение из трёх английских миноносцев. Если до глюка я об этом мог только догадываться, то теперь знал точно, как в принципе наши возможные действия. Я ведь теперь мог их менять, не повторяя тот сценарий». Капитаны боевых кораблей Великобритании явно были ошарашены нашей наглостью и попытались показать, что они всё же не зря сопровождают конвой. Может, их атаки были имитационными, чтобы сбить нас с боевого курса и заставить отвернуть. Но вот наши снаряды вставали у них на пути, заставляя как раз их отворачивать. То есть лейтенант одним залпом делал два дела. Топил японцев, первое судно уже легло на бок, второе получило несколько попаданий, хотя больше всплесков было вокруг судна. Но и наглых нагличан отогнал. Хм. Судя по качеству стрельбы, не удивлюсь, что капитан трофейного крейсера приказал открыть огонь по миноносцам на поражение, но у нас были такие комендоры, что попасть просто не могли. Если только случайно. Ладно, миноносцы, там цель юркая и маленькая, но как часть канонеров по японцам промахнулась. Тут до них чуть ли не докинуть можно. Чую скоро всех ждут серьёзные времена по боевой подготовке. Будем учить стрелять. Безобразие. Прошлые моряки, что мне попадались, стреляли куда лучше. Можно сказать, были выше на голову по мастерству. Тут или мне так везёт, или бывшие моряки крейсера, кан-лодки и сменоносцев с трудом осваивают крейсер. Может и всё сразу. Хотя если вспомнить, что из-за недостатка личного состава к орудиям частично пришлось поставить членов абордажной команды, то есть казаков, неудивителен такой результат. Да и команда варяга, что частично присутствовала на палубе отрока, особо себя не проявила в бою у Чемульпо. Плохо они стреляли. Кстати, один расчёт как раз из них был сформирован. Остальные из команды этого прославившего себя крейсера были из трюмной и, и машинной команд и сейчас находились внизу. Лейтенант мельком обернулся, продолжая держать в руках бинокль, и тут же вернулся к наблюдению, отстранённо доложив, правда, в его голосе столько радостных ноток было, от чего он часто запинался. «Ворвались, как лисица, в курятник. Англичане так рванули в разные стороны, значит, там есть что прятать». «Точно контрабанду везут. Орудие левого борта Тойвс, цель третий японец по левому борту!» Дождался, когда орудия Отрока произведут несколько выстрелов. Залпировать уже не требовалось, хватило шести выстрелов из двух 120-мм орудий левого борта, чтобы отправить судно на дно. То, что оно отправится на дно, сомнений не было. Слишком тяжело осело на корму. В этот раз точность выстрелов была достаточно высока, что тот же прояснил головизнен назначенный мной капитан Отрока. Самых опытных канониров перекинул на эти два орудия. Почти не было промахов. «Один был за судном, поэтому всплеска и не заметили», — поправил я его. «Почему же?» — возразил тот. «Видел. Поэтому и сказал почти. Англичане уходят. С японскими судами мы закончили. Если даже какое судно не утонет само до берегов Японии, оно точно не дойдёт. Догоняем?» Вопрос был непраздный. Двух залпов хватило, чтобы дать понять командам английских миноносцев, чтобы к нам не лезли так что они поспешили нагонять своих подчинённых с истинной английской невозмутимостью, сделав вид, что три судна под японскими флагами не под их защитой. В чём-то Головизнин был прав. Одно дело японцы, другое — английские торговцы под английским же охранением. Тут и до войны с Британией недалеко. С другой стороны, сами контрабанду везут, а я слишком наглый и уверенный в себе, чтобы спускать им это дело, хотя своими действиями и могу спровоцировать конфликт между Россией и Англией. Не знаю... В своём видении этот бой у меня в памяти отложился, правда кусками, но зато самыми интересными, причём до объявления войны, так дело позже не дошло. Англия не стала сильно раздувать это дело, разве что меня снова мясником объявила, что топят пассажирские суда. Но помогать японцам стало уже не скрываясь, нагло и цинично, что полностью развязало мне руки». Если русские военные моряки были связаны приказами и старались не открывать огонь по английским кораблям, что сопровождали японские конвои из Японии в Корею, то у меня таких проблем не было. «Мы их уже и так догоняем», — едва заметно улыбнулся я. «Два ромба вправо, отсечем самых медлительных. По-дальнему из двух судов, что мы собирались подрезать, можно стрелять из близкого расстояния. Вот по-ближайшему что-то мне подсказывает, что лучше с дальней дистанции». «Мой ангел-хранитель шепчет в ухо, что на нём, возможно, везут боезапасы. Если судно рванёт, нам тоже достанется. А мне бы не хотелось, чтобы была уничтожена радиорубка и чтобы погибло от взрыва два десятка человек из команды. Так что дальняя дистанция и только дальняя. Придётся канонирам сходу поднимать своё мастерство. Как я понял, лучших наводчиков вы уже отобрали?» «Это да, командир». «А как мы стрелять будем?» Встряхнувшись, он явно с увлечением меня слушал, и изредка поглядывая на курс боевого корабля, удивлённо спросил лейтенант. «Это же англичане, без досмотра нельзя». «Некоторые суда конвоя имеют палубное вооружение. Так мелочь, но капитаны совсем потеряли голову от своей наглости и могут первыми открыть огонь, уверенные в своей безнаказанности. В этом случае свод правил позволяет нам открывать ответный огонь». «Кстати, заметил, что английские миноносцы ни одного выстрела не сделали, только имитацию торпедной атаки. Понимают, что к чему. Думаете, они будут стрелять?» «Увидите, лейтенант, подрежьте корму этому судну, кажется, Валенсия, однако ответного огня не открывайте. Когда подойдем ко второму судну перед абордажем или после, в случае, если этот англичанин нас все же обстреляет, отойдем подальше, откроем ответный огонь до утопления судна, а лучше предварительно укроемся за корпусом второго». «Хм, как дымят, как стараются сбежать от нас». Летенант тут же передав приказы канонирам, с большим интересом наблюдал за дальнейшим развитием ситуации. При этом он постоянно отдавал приказы, наблюдая за рулевым и в бинокль за водой вокруг. В общем, выполнял все функции капитана и части отсутствующих офицеров. В помощи он не нуждался, кажется, даже упивался своей работой. Поэтому я стоял в стороне, наблюдая как за капитаном Отрока, так и за англичанами». Кстати, дважды по палубе пронеслось мощное «Ура!» из глоток. За тонущими японцами всё же следили, и когда два из них пошли ко дну, это не осталось без внимания. Первая жертва нашей работы, что не могло не радовать. Капитан крейсера тут же внёс их в корабельный журнал боевых действий, он ещё и его на ходу вёл. Вот третий японец, вторая из целей нашей первой атаки, тонуть пока не желал, хотя крен был очень силён. Но, видимо, с помощью затопления противоположной стороны команда смогла немного выпрямить судно. Однако волны теперь чуть ли не перекатывались по палубе. Немного ему осталось, это было видно, но пока не тонул. К удивлению Головизнина было всё так, как я и говорил. При приближении к первому английскому транспортному судну с его борта по нам открыли огонь две пушки. Одна мелкокалиберная, а вторая вот посерьёзнее. Водяные столбики её снаряды поднимали заметно выше. Что удивительно, даже одно попадание было. Мелкий снаряд рванул неподалёку от радиорубки, не нанеся никаких повреждений. Как доложил сбегавший посмотреть посыльный, тот самый рыжий матрос, там разве что краску на броне поцарапало. Раненых не было, там в это время по счастливой случайности никого не оказалось. Английские миноносцы издалека наблюдали за нами, но не приближались. А вот канонеры с транспортника, заметив, что мы обходим их по кругу, чтобы подойти ко второму судну, кстати, невооружённому, Усилили темп стрельбы. Видимо, посчитали, что смогут отогнать нас с помощью своей артиллерии. Наивные. Догнав второе транспортное судно, несмотря на явно предельную для него скорость, тот вряд ли давал больше 11 узлов. Я кивнул головизнину. Можно начинать. Отрак, подойдя к судну с левого борта, противоположного от зубастого транспорта, с ходу сбрасывая скорость, заскрежетал металлом бортов, прижимаясь к англичанину, И вместе с крюками на его борт, к изумлению команды, перепрыгнулось десяток русских казаков. но ну а когда корабли сцепились, то следом за оравой из трёх десятков бойцов, что уже осматривали внутренние отсеки судна, перешёл и я, так как я один знал английский язык. Почти сразу концы были отданы, и наш отрок стал отходить в сторону. Так как корабль лишился абордажной команды, а это большей частью были подносчики боеприпасов и заряжающие, соответственно... Кондуктор Лисов, что за неимением офицеров отвечал за всю артиллерию крейсера, сформировал три компактных артиллерийских расчета, самыми опытными и, как уже выяснилось, лучшими наводчиками. Ну а после отмашки лейтенанта стал вести ленивый огонь по первому транспорту. При этом крейсер, как я и велел, был укрыт корпусом, взятого нами на абордаж судна. Снаряды над нашими головами летели, мы же в это время проводили осмотр груза. Ещё до того, как капитан судна по моему приказу принёс мне документы на груз, старший обордажной команды вахмистр Жигарёв доложил, что в трюме какие-то крупные детали явно военного значения. Среди его обордажной команды присутствовали моряки, их было шестеро. Укомплектовали для количества, но ну и чтобы казаки не заблудились на захваченных судах. Так вот, один из этих моряков сообщил, что в трюме были детали для больших корабельных пошек. Более того, Там же находилась практически в сборе орудийная башня, причём таких размеров, что явно для броненосца. Вроде ещё были пушечные стволы, но осмотреть не успели. Вахмистер поспешил мне доложить о находках. Понятно. Значит, идёт ремонт одного из броненосцев, и англичане поспешили поделиться ремкомплектами, чтобы японцы побыстрее ввели в строй один из своих тяжёлых боевых кораблей. Ну-ну. Не удивлюсь, что на втором судне, вокруг которого сейчас вставали всплески разрывов, везли снаряды как раз для броненосцев. А так пока ни одного попадания не было, несмотря на то, что по палубе метался между орудий взбешённый лисов, морально и физически убеждая канониров, чтобы они были более точными. А то уже третья минута пошла, а ни одного попадания. Когда английский капитан подал мне документы на груз, он уже успел всё сообщить, что он о нас думает, мол, мы пираты и всё такое, Однако я лишь усмехнулся, обнаружив, что в документах на груз указано, что везли они ткацкие станки. «Готовь судно к затоплению», — приказал я Жигарёву, а тот продублировал приказ морякам, которых ему придали. Как утопить судно, они знали прекрасно. но ну, я сказал капитану Селена, убирая документы на груз в небольшой портфель, что был при мне, специально захваченный на этот случай. «Спускайте шлюпки, судно готовится к затоплению». «Но вы не имеете права!» — взбешённо заорал тот. «Имею», — зло ответил я. «Если думаете, что, нацепив британский флаг, на флагшток можете возить контрабанду, то ошибаетесь, не быть этому пока я стою на страже русских интересов. Ясно? У вас две минуты, спускайте шлюпки, и не забудьте взять с собой воду и продовольствие, все же до берега 80 миль». В это время, похоже, один из канониров, накрученных Лисовым, попал куда надо. На месте первого транспорта взмыл в небо натуральный смерч, Причём ударная волна была такова, что Селена, на борту которой мы продолжали находиться, едва не легла на борт, а потом ещё долго качалась с борта на борт, когда с заметным трудом выпрямилась. Многих заметно раскидало по палубе, в основном англичан. Наши-то как раз знали, чего ожидать от расстреливаемого издалека судно. Я всех предупредил, поэтому не пострадали. А вот команда взятого на абордаж судно пострадала. Погибших не было, но переломов хватало. Двое вон промокнуть смогли, когда за борт свалились. Их уже подняли, выдавая одеяло и сменную одежду. Я тоже опытный, стоял под прикрытием палубных надстроек, где пряталась рубка, так что не пострадал, как, в принципе, и капитан Селены. Повторив, что на борт мы взять не можем, показал, где находится берег, и посоветовал поспешить. Подровные заряды уже заложены, его судно и так перегружено, так что как камень пойдёт ко дну». Грязно ругаясь, тот направился руководить спуском лодок. Кстати, одна пострадала от ударной воды. Её бросила на палубу, и она получила заметные повреждения. Ничего, команда тут не сказать, что большая. В двух других вполне уместится. Хотя им и будет тесно. Отрок уже подошёл к борту судна. Часть абордажников стали перебираться обратно на его борт, когда я дал отмашку Жигарёву. А тот передал в трюм, чтобы поджигали бигфордовые шнуры для подрывов зарядов. «Мне сильно не понравилось, как англичане практически демонстративно медленно готовятся к спасению. Они явно пытались нас задержать, давая возможность другим судам уйти как можно дальше. Зря стараются. Как и Селена, они были перегружены, и дать хороший ход просто не могли. Я вообще удивлён, что им в сопровождении дали одни только миноносцы. Видимо, все крейсеры были заняты. Что ж, это нам на руку». «Правда, надо отдать им должное. Что мы сделали, они поняли сразу. И ещё до того, как Отрак отвалил от их борта, молниеносно спустили лодки и, работая веслами, поспешили отойти от обречённого судна. Ну а мы... А что мы?» Мы, наращивая темп, погнались за остальными. В этот раз миноносцы, что прикрывали уже снова собравшиеся на горизонте в конвой суда, встали между ними и нами, явно со всей серьёзностью, собираясь не допустить нас к своим подопечным. Подровные заряды сработали как надо. И, как я и предсказывал, Селена, на удивление, быстро скрылась под водой. Жаль, что столько времени было потрачено на закладку зарядов, но спецов, что могли их заложить, у абордажников было всего двое. К счастью, время закладки в первый раз было некритично. Отрок вёл огонь по первому судну, так что время было, но мне всё равно эта задержка не понравилась. Нужно что-то делать. Пройдя в боевую рубку крейсера, я передал судовой журнал Селены Головизнину, и своей рукой сделал запись в корабельном журнале боевых действий, что завёл капитан корабля об абордаже, но ну и о реальном грузе английского судна. Написал немного расширенный доклад, упомянув о противодействии команды, после чего, поставив свою подпись, направился на палубу, где абордажная команда под шутки и взрывы хохота делилась тем, как впервые взяла судно на абордаж. Поговорить действительно было о чём, не сказать, что захват прошёл идеально, поэтому я решил поделиться, так сказать, опытом. Тем более часа три у нас было. Именно столько нам потребуется времени, чтобы догнать конвой. Кстати, наш угольщик как держался на горизонте, так и держится. Судно было невооружённым, влезать в конвой ему не стоило. Вот я и приказал капитану судна, мичману Гаранину, держаться пока в стороне. Мало того, что у него и так людей в команде не хватало, фактически полуторная смена, так ещё и пушки мы на него установить не успели, создавая из неплохого и ходкого судна вспомогательный крейсер». Где достать команду для обоих моих кораблей, я уже подумал. В том же Шанхае стоит интернированный Маньчжур. Незаметно проникнуть в порт, добраться до корабля под видом китайцев и с одобрения капитана сагитировать часть команды. Это можно, стоит попробовать. Тем более до того, как перегнать будущие трофеи и все захваченные боевые корабли к Владивостоку, пока я только о бывшем Талботе. У меня в планах хорошо порезвиться на японских коммуникациях. Конечно, на те, где идут поставки в Корею, сейчас мне не сесть. Весь японский флот там охраняет свои транспорты от моего возможного появления. Но как только уйдёт информация о том, что я атаковал конвой, уничтожая те суда, что везли контрабанду, уверен, что часть японских сил направится сюда. Англичане всеми силами будут помогать им меня найти. В результате появится возможность слегка порезвиться на японских коммуникациях. Долго мне там поработать не дадут, но что успею, всё моё будет. Всё свободное время я пустил, продолжая натаскивать абордажников. До этого я ими не занимался. Жигарёв своим умом пытался их подтянуть, ну а первый же абордаж показал, кто чего стоит. Не идеал, конечно, больше на адреналине работали, можно сказать, своим умом. А теперь нужно их было учить. Благо первый опыт показал, что не всё у них гладко получилось, много огрехов, и бойцы это видели, так что учились с охоткой. К сожалению, учебных абордажей проделать было нельзя, но скоро возможности для практики прибавятся, а там уже не зевай. Наблюдения с английских миноносцев мы не снимали, так что когда они при нашем приближении двинули на перерез, я следом за посыльным, которого направил ко мне капитан Отрока, поспешил в рубку. Учёба шла на корме, место тут было, так что до рубки я добрался быстро. Основы абордажа были в обучении, но главное чёткое распределение обязанностей каждого я им дал, так что пусть Жигарёв дальше самостоятельно ведёт тренировки». Куда стремиться, солдаты и немногочисленные унтеры из казаков теперь знали, дальше только наработка опыта. «До наступления темноты осталось два часа», — сказал я, проходя в боевую рубку. «Стоит поспешить и прижучить хотя бы одного-двух англичан. Уверен, что у всех англичан груз входит в контрабандные списки». С моей легкой руки прозвище «англичан» быстро распространилось на русском флоте. Так что их теперь никто, кроме как нагличанами, не звал. Даже на сухопутные войска начало распространяться. Это я по казакам понял. В заметках Эриха я нередко, едко проходился по нагличанам. Тот в тексте ничего не менял, что вызывало взрывы возмущения у джентльменов Туманного Альбиона. «Я тоже так думаю, командир», — кивнул Головизнин, опуская бинокль. «Вот только дадут ли нам провести осмотр английских судов?» «Японцев и те два, думаю, мы взяли больше на наглости. Не ожидали англичане от нас такого. А вот к остальным капитанам наносцев нас не пустят. Это ведь считай конец их карьеры. И так она под ударом от наших действий». «Думаешь, будут атаковать?» С интересом спросил я с любопытством, посмотрев на лейтенанта. Меня интересовал его ответ соответствующие выводы из анализа возможной ситуации. «Думаю, атакуют», — уверенно кивнул тот. «Нейтральные воды. Если дойдёт до конфликта, это может привести к войне. Мы и так действуем по краю всех писанных и неписанных правил. Можно сказать, балансируем на краю закона». «Это так», — не мог не согласиться я. «А вот действия англичан, что доставляют японцам всё ему странеобходимое. Это как, по твоему мнению?» «Это уже верх наглости», — покачал тот головой. «Англичане нарушают все возможные законы и моральные принципы. Но мы не они». И это так, вынужден был согласиться я, поглядывая на лейтенанта и обдумывая, что сказать дальше. В моём глюке, который я видел всего несколько часов назад, этот момент тоже был. И что немаловажно, в глюке мы всё же отвернули и направились на соединение с нашим угольщиком, не доводя ситуацию с конвоем до крайности. Тогда лейтенант смог убедить меня не доводить эту саму ситуацию до этой самой крайности, и мы довольствовались семью утопленными судами. Сейчас же мне хотелось хоть немного, но изменить ситуацию, посмотреть, что из этого выйдет. Правда, в случае, если дойдет до боя с миноносцами, не думаю, что меня поддержат флотские офицеры, да и сам Макаров тоже. Можно было ведь и не доводить до этого. В принципе, я и сам был согласен, что атаковать охраняемый караван не стоит. Если дойдет до боя и до погибших с той стороны, крайним сделают меня, тут без сомнений. Все же командую тут я. А вот по-тихому подгадить британцам – это я завсегда готов. Главное, чтобы это потом ко мне не привело. Но не так в открытую, как сейчас. Конечно, на меня и так всех собак спустят. Из моих глюков знаю, что позже во всех газетах появятся заголовки о том, что я потопил транспортные суда с беженцами из Японии, мол, они были пассажирскими и везли не контрабанду, как сообщалось в русских газетах, а именно людей. Однако после заметок Эриха англичанам верить уже перестали. Потеряли они своим враньём веру печать. Правда, если долго врать, кто-то будет считать это за правду. «Отворачиваем», — прервал мои размышления Головизнин. Он, как и все присутствующие в рубке, рулевой, часть кондукторов, что отвечали за управление кораблем, поглядывали на меня. Сейчас все решится, или в бой, или отворот. Я не обманул их ожиданий. Желание поквитаться с наглыми англичанами было у всех. Но Головизнин смог убедить не только меня, но и остальных, что это будет удары по России. «А нам этого не нужно», — «Время пока есть, идём на караван. А как войдём в зону уверенного открытия артиллерийского огня с миноносцев, отворачиваем к Гаранину и идём на соединение с ним». Капитан Отрока с заметным облегчением улыбнулся. Его порадовал мой приказ. «Такой прямой конфликт нам действительно был не нужен. И так сделали немало дел. Пять судов с контрабандой на дно пустили. Уже немало». «Командир, разрешите уточнить», — сказал вдруг лейтенант. «Говорите», — кивнул я. «Почему нам следует тянуть с разворотом? Действуем на нервы английским офицерам-сменоносцев?» «И это тоже, но не это главное. Посмотрите на все суда. Насколько я вижу и могу их подсчитать, их 14. Все они идут полным ходом». «Думаю, большей части клапаны заклёпаны, чтобы дать максимальный ход. Взрыв судна с боеприпасами явно подстегнул их, напугав команды». «Верно. А теперь подумайте, что будет с котлами, да и со всеми механизмами после такого насилия над ними». «Думаю, большую часть судов ждёт серьёзный ремонт», — уверенно ответил лейтенант. По его губам скользнула понимающая усмешка. «Он понял, почему нам так важна каждая секунда погони». «Вы были правы, крайнее правое судно вывалилось из конвоя, замедляя ход. Похоже, неполадки в машинном отделении. Такое бегство не прошло для них зря. Видимо, у него механизмы и так были изношены и не выдержали такого отношения к ним». «Ну, как говорит мой ангел-хранитель, до поворота осталось ещё минута три». Это не последнее судно, что сбросит ход. Ещё у одного, как вы сказали, лейтенант, должны быть до предела изношенные механизмы, и оно не выдержит такого бегства. Самое забавное, что миноносцы охранять их не будут и уйдут следом за конвоем. Видимо, командиры миноносцев решили, что мы можем перешагнуть черту и пугнуть их на поражение. В этом случае нам никто не помешает досмотреть их. Ну или им дали чёткий приказ довести до точки назначения хоть что-то. Радист слушает эфир, зёву много, У некоторых судов имеются радиостанции, на толку пока мало. Эфир он не забивает. Нужно, чтобы японцы быстро узнали, где мы, чтобы среагировать на это. Пока всё по плану. Надеюсь, так и будет». Кинув на меня заинтересованный взгляд, лейтенанта явно интриговали такие мои предсказания, сказал тот. «Мне удалось не разочаровать лейтенанта. И второе судно стало сбрасывать ход, и мы отвернули очень вовремя к заметному облегчению команд миноносцев». У нас крейсер как раз предназначался для охоты на такие вот миноносцы, так что ситуация была патовой. Скорее всего, мы взаимно уничтожили бы друг друга. Несмотря на овеянную славу и храбрость британских моряков, погибать они всё же не хотели. Думаю, именно из-за этого, не обращая внимания на бедственные сигналы двух тяжело судов, что дрейфовали в стороне, они бросились нагонять конвой. В общем, бросили нам добычу, чтобы мы тут застряли, пока конвой уходит». Как доложил наш радистам, пришёл приказ уводить остальной конвой. Правда, не думаю, что их капитанов это спасёт. В глюках о них было мало информации, но вроде старшего над миноносцами сняли и уволили с позором из флота. Но информация не точная, через третьи руки дошла до меня. Да и глюки всё же. Дав возможность миноносцам догнать конвой, тот как раз добрался до горизонта, мы, сделав полукруг, направились к первому из двух английских судов. Тот ход сохранил, в отличие от собрата, шёл на двух узлах. Однако это нисколько не помешало нам притереться к его борту, снова сдирая краску и спокойно высадить абордажную команду. В этот раз бойцы действовали куда увереннее. Всё же некоторые знания закрепились в их памяти, да и прошлые ошибки были учтены. Тут груз также был военного назначения, стрелковое оружие, боеприпасы и даже пулемёты. Все пулемёты по моему приказу стали поднимать на палубу, как и ящики с боеприпасами. Ракетой «Болдан» сигнал «Гаранину» приблизится. Погрузка будет осуществляться на «Американце». Благо, там была грузовая стрела. Скоро должно было стемнеть, поэтому половина абордажной команды вернулась обратно на борт «Отрака». И тот, отойдя от борта английского судна, поспешил ко второму транспорту, пока наш угольщик к нам шёл на максимальном для него ходу. Всё же Головизнин не успел. Когда тот начал сближаться, из трюма второго транспорта показался дым и языки пламени от его бортов отходили у лодки полные людей. Так что лейтенант дал почти в упор пару выстрелов ниже ватерлинии, чтобы наверняка, и направился к нам обратно. Команда этого судна, несмотря на его вооружение, было видно три орудия, не стала рисковать и сама уничтожила его. Когда крейсер вернулся, Гаранин ещё был на подходе. Я перешёл на борт отрока и стал инструктировать лейтенанта по дальнейшим действиям. Понятно, что тот тоже устал. Адреналин уже не гуляет по его крови, но работы предстоит ещё много. Так что, хорошенько проинструктировав командира крейсера, что ему делать дальше и когда меня будить, я с частью абордажной команды направился отсыпаться. На ночь у меня в планах много работы, и я собирался отдохнуть, чтобы набраться сил. Вот остальным требовалось поработать за двоих. Всё же на такой крейсер требовалась команда в полтысячи человек. В наличии было всего едва половина, но я надеялся поправить эту нехватку моряков и офицеров за счёт Маньчжуры. Особо ничего невозможного лейтенанту я не поручал. Требовалось с прибытием угольщика перегрузить на его борт английские винтовки и все наличные в грузе пулемёты. Винтовки не все, пару сотен. Вот боеприпасов много. Часть амуниции, включая бинокли. В общем, всё из списков, что я дал Головизнину. Врал по перегрузке закончится уже в полной темноте. Дальше отойти от борта англичанина, подорвать его, чтобы судно затонуло, в это время английская команда должна быть в шлюпках, и на полном ходу оба корабля по плану двинут к берегам Китая, точнее к Шанхаю. В моих глюках истории с Маньчжуром не было, это уже моя идея, а команду мне удалось пополнить случайно, встретив через три дня русское судно, что принадлежало добровольному флоту. Там с него было снято с два десятка палубных матросов, десяток кочегаров и, что немаловажно, полноценная рота казаков с офицерами. Они мне были нужны. Совершив переход через Тихий океан из Америки, судно имело проблемы с машинами и сейчас ремонтировалось, дрейфуя в полутора сотнях километров от нас, счастливо избежав чужого внимания. Насчёт него я из своей истории ничего не помню, не мелькала о нём информация. Вот в глюках я присоединил этот пароход к себе правда, быстро пожалел и избавился от него. Мало того, что тихоходная так еще постоянные поломки. В общем, балласт. Ничего, ремонтироваться тому еще три дня, так что успею наведаться в Шанхае и пообщаться с его командиром Маньчжура лейтенантом Лазаревым. Кроуна на борту конлодки уже не было. С частью команды, надо сказать, небольшой, он смог незаметно перебраться в Порт-Артур, где адмирал Макаров назначил его начальником штаба Тихоокеанской эскадры. В принципе, всё, как и в моём мире.